Глава шестнадцатая Надежда Тогда я ничего не ответила Оле на её слова, и она ушла. Саша же попросила убраться и не попадаться больше мне на глаза. Сказала, чтобы забыл меня, что для него я больше не существую. Он в ответ лишь кивнул головой и сквозь боль поплёлся к двери, так и ни разу не обернувшись. Прошло уже три недели, и я понимала, что мне скоро лететь на Кубу, но почему-то не была уверена до конца в своём решении. А сегодня днём потеряла сознание прямо в супермаркете. Меня сразу же привели в чувство, но очень сильно порекомендовали сделать тест на беременность. Я решила не откладывать в долгий ящик, и... Результат не заставил себя ждать. Две жирные полоски на трёх тестах. Взяла для более точного результата. Я беременна. Беременна. Я и радовалась, и одновременно с этим и огорчалась, ведь всё это никак не вязалось с моими планами на будущее. А ребёнок, он большая преграда сейчас для полёта на Кубу. Погладила свой плоский животик и поняла одно, что не смогу избавиться от него, просто не смогу сделать аборт. Конечно, для более точного подтверждения беременности необходимо посетить гинеколога, но я уже знала, на подсознательном уровне чувствовала, что во мне зарождается новая жизнь. Беременность подтвердилась, и вот тут я уже была уверена, что ни за что не сделаю аборт. Я ждала приезда Оли с Питера и очень боялась её реакции. Но на удивление она была рада за меня, хоть и расстроенная тем, что наше совместное путешествие на Кубу придётся отложить. «Это его ребёнок, да?» Спросила, хотя знала ответ заранее, я лишь согласно кивнула. «И как я понимаю, ты не собираешься ему говорить о том, что беременна? Нет, пусть живёт Женя, и у них появятся общие дети, а мой будет только моим». «Это неправильно. Каким бы ни был отец, он должен знать». Оля все всё решила. «Что ж, значит, пока я здесь, надо будет подготовить тебя к будущему материнству и всё купить для ребёночка. Месяца ещё нет, а ты уже подготавливать меня собралась. Вот улечу, кто тебе поможет, а? Всё, это не обсуждается, и я всё же надеюсь, что стану крестной, да? Вот же лиса хитрая». Конечно, Оль, ты станешь самой лучшей крестной А ты бы кого хотела, мальчика или девочка? Обоих. Пол не так важен. Да, ты права. А я, к сожалению, не могу иметь детей после того аборта. Ой, не могу вспоминать без слёз. Может, всё образуется. Медицина сейчас выходит на новые технологии. Это всё зависит от моего организма, Надя. А он дал гормональный сбой. «А я всё же верю в лучшее, и тебя прошу тоже верить». «Слушаюсь, сэр», — ответила она, и мы вместе рассмеялись. «Повезло же мне с такой замечательной подругой. Мне казалось, что всё плохое прошло, а я смогу спокойно выносить своего ребёнка, родить и воспитать, но у судьбы относительно моей жизни были совершенно другие планы. Это случилось вечером». Осенние дни начинают становиться меньше, а ночи длиннее, и чем ближе к зиме, тем раньше темнеет. Оля обещала, что поможет мне с покупками, но у неё случилось ЧП, а она не пришла. Мне было плохо, открыла холодильник, мышь повесилась. И неудивительно учесть то, сколько я сметала за последнее время. Я возвращалась домой с двумя пакетами продуктов около часов восьми. И дёрнул же, чёрт, меня пойти другой стороной, где имелся заброшенный дом, в котором никто не жил. «Эй, красотка, куда спешим?» — послышался вопрос в спину и наглый смешок. «Домой?» — ответила, даже не развернувшись к нему. «И я бы убежала, если бы впереди не оказалось ещё двое, которые переградили мне путь». Выглядели они устрашающе. Я успела обратить внимание, что один из них крутил в руках ножик, выполняя лишь ему одному известные трюки с ним. Второй уже успел приблизиться ко мне и выдернуть из рук пакеты. Как третий, тот, что сзади был, прижал меня рывком к себе и накрыл рукой, которая была в перчатке, мой рот. «Пикнешь, мы тебя прикончим. Но мы же хотим быть нежными с тобой, да, парни?» Он обратился к ним, и те заржали в один голос. И мне стало страшно. Страшно не из-за того, что они могут меня ударить или изнасиловать, нет. Мне стало страшно за ребёнка, с которым от зверства этих уродов может что-то случиться. «Александр, сыночек родненький мой, любименький, никому тебя не отдам» крепко сжимал в объятиях Мирослава. Разговор с тестем меня не напугал. Пусть угрожает, пусть делает, что хочет, но не отдам его сына. Женька и так его слишком тяжело вынашивала. А какими тяжелыми оказались роды? «Я не смогу, не смогу родить! Он сильно большой!» В панике кричала тогда она, лежа на родильном столе, а я в хвалате и маске сидел рядом, держа ее за руку и успокаивала. «Все сможешь, моя хорошая, ты совсем справишься!» «Ай, мне больно!» Да, роды — одна из неприятнейших вещей, которую мне когда-либо приходилось наблюдать в своей жизни. И это только в кино показывают, какими счастливыми выходят оттуда отцы с новорождёнными младенцами на руках. А в реале всё намного плачевнее выглядит. Нет, мне не становилось плохо от вида крови, мне становилось больно за Женю, за то, как она страдает, а я ни черта с этим поделать не мог». Моё недолгое помешательство на её сестре закончилось спустя месяц после того, как она всё же улетела на Кубу. Когда меня отделала её подруга, я несколько раз ещё пытался с ней пообщаться, но в той квартире, где она жила, никого не было. На телефон Надя тоже не отвечала, испарилась, как летняя роса на траве, без следа. Я даже стал немного выпивать, ведь тянула к ней и переживал, что после моего тогда визита она могла наделать беды. А она на самом деле просто поменяла квартиру, плюнула на всё, пока Оля помогала оформлять нужные документы. А через месяц улетела. Просто взяла и улетела. И лучше бы вообще не возвращалась никогда. Так нет, она решила действовать иначе. Вернуться, уничтожить всё, что мне дорого, и остаться безнаказанной. Так не бывает. Когда увидел Надю безжизненной, такой несчастной, в больнице, мне даже жаль, её не стало. Она забрала у меня жену, и я могу лишиться ещё и сына. Разве это справедливо? Разве так должно быть? Да, Женя в последнее время вела себя странно, можно сказать, даже отстранённо. Часто ездила по работе в Европу, оставляя меня с сыном. Мне даже приходилось его брать с собой в офис, ведь не все няни могли угодить моему капризному Мирославу. «Снова командировка у жены?» — интересовался мой друг, Лёшка. Конечно, я про него не забыла, и как только появилась возможность, сразу устроила на хорошую должность. Да, полетела на три дня в Вену. «Саша, ты прости, но мне кажется, что у неё кто-то есть. Сам посуди. Когда ты звонишь, она сбрасывает вызовы, а иногда вообще отключает телефон. Она не интересуется, как у тебя дела, как малыш. Извини, но разве это мать? Она интересуется, просто ты этого не слышишь. А вечером, когда мы дома... Хотя кого я обманываю? Даже вечером не звонит. А один раз вообще видел, как моя жена садилась в люксовое авто, которое остановилось прямо возле офиса. Нет, она не садилась, она запорхнула туда, как бабочка. А я как олух стоял и смотрел, как машина отъезжает. Нет, нет, она не стала бы мне изменять так открыто, ни за что.